Глава вторая. Роджер Мэдоуз Тейлор. Офицер Ордена Британской империи, бакалавр естественных наук. Диплом с отличием. Роджер медоуз Тейлор родился во вторник 26 июля 1949 года в Западном Норфолке, в больнице города Кингзлин, что в графстве Норфолк, в семье Уиннифред и Майкла Тейлора. Майкл служил инспектором в управлении по сбыту картофеля. Фамилия Мэддууз в роду Тейлоров передавалась из поколения в поколение, а Роджеру досталась в качестве второго имени. Его семью вряд ли можно назвать музыкальной, хотя подростком его мать играла на аккордеоне, инструменте, от которого ей впоследствии пришлось отказаться, как от неподобающего для леди. На первых порах Роджер Гот ходил в детский сад Роузбери-Авенюн в Кингзлинне, потом там же два года в начальную школу Гейвуд. Затем семья, в 1953 году пополнившаяся его сестренкой Клэр, решилась на Великий переезд, и 3 марта 1957 года перебралась в Труро, графство Корнуолл, а уже на следующий день мальчика записали в школу Бос-Виго. В том же 1957 году, в возрасте восьми лет, Роджер увидел, как его кузен играл на гитаре незамысловатые мелодии и решил обзавестись таким же инструментом. Сначала довольствовался укулеле, научившись простейшим аккордам, но этого даже в столь юном возрасте ему с лихвой хватило, чтобы убедиться в необходимости сколотить группу, потому как на этом можно заработать денег. Для занятий музыкой он экспроприировал гараж, но сначала выклинчил побольше картонных упаковок для яиц и обилами стены и потолок. Получилась примитивная и дешевая звукоизоляция. В своей музыке группа, получившая название «Bubbling Over Boys», предпочитала стиль скифу. Роджер играл, точнее пытался, на укулеле. У кого-то еще был бас, сделанный из фанерного ящика из-под чая, и еще у пары ребят имелись гитары. По-настоящему ни один из нас не играл, вспоминает Роджер. Мы просто пиликали и бренчали, кто во что гораст. Ужас какой-то. Приглашали соседей, друзей, еще и входной плат с них брали. Первое выступление группы на публике состоялось 23 июля 1957 -го года на Фолмут-Роуд в Труро. «Bubbling Over Boys» сыграли еще только один раз на танцах в школе Босвиго. виго Начинание оказалось недолговечным, во-первых, из-за того, что музыканты из них были никакие, а во-вторых, в сентябре 59 -го года Роджер получил стипендию школы кафедрального собора Труру и покинул группу. Теперь ему приходилось петь в кафедральном хоре, однако в это престижное братство он влился без особой охоты. Ведь нужно было петь три раза по воскресеньям, не говоря уже об особых случаях, таких как венчание или полуночные рождественские мессы. И хотя это был бесценный опыт, Роджер никогда не считал себя харистом. К тому времени он скопил достаточно денег для приобретения дешевой простенькой акустической гитары. Потом стал записывать на магнитофон звучавшие по радио популярные песни и разучивать основные аккорды. Он ухитрился заиметь песню «Rock Around the Clock» в исполнении Билл Haley «And His Comets», одолжив без возврата у друга, но при этом слушал все, что попадалось под руку. Страстно обожая музыку, Роджер чувствовал, что в любом случае свяжет с ней жизнь. «Он был так амбициозен», — вспоминает его мать, безмерно верил в себя и просто знал, что в один прекрасный день станет знаменитостью и поселится в Лондоне. В глубине души это знала и я. В сентябре 1960 года Роджер получил место в школе Труро. В академическом плане этот закрытый государственный интернат считался лучшим в округе, и Роджер стал единственным учеником кафедральной школы, которому там досталось бесплатное место. Поскольку их дом был неподалеку, он лишь приходил в школу на занятия, а жил у себя. Прелести игры на гитаре в глазах Роджера стали постепенно меркнуть, и в какой-то момент он обнаружил, что его больше привлекают ударные. Поначалу лупил по перевернутым кастрюлям мамиными вязальными спицами, в качестве тарелок используя их крышки. Играя однажды с друзьями, Роджер нашел малый барабан, а на Рождество 61 -го года получил в подарок педальные тарелки — хай-хэт. Потом отец подарил ему большой бас-барабан и том-том, купив их за 12 фунтов стерлингов, починив и отполировав. Хотя все это был не комплект, Роджер невероятно им гордился. После Рождества он приобрел за 8 шиллингов на вехонькую, первую в его жизни подвесную крэш-тарелку Зилджин, а потом ещё один том-том. В школе он слыл парнем блестящим и умным. Особенно любил английский и биологию, и хотя его главной страстью была музыка, благоразумно подумывал об альтернативной карьере, на тот случай, если вера в собственные способности вдруг окажется беспочвенной. Впрочем, учебу никоим образом нельзя было назвать его самой сильной стороной. «Ученик я был ленивый», — рассказывает он. «Учиться ненавидел и поэтому гарантированно не пользовался никакими привилегиями». С другой стороны, у него, единственную из всей школы, волосы опускались ниже воротника. Ребятам из пансионата приходилось подчиняться царившим там строгим правилам, но Роджер, живя дома и в школу приходя только на уроки, ими пренебрегал. В 1963 году Роджер с парой школьных друзей, включая Дэйва Даудинга, создали группу, назвали ее «The Cows Jacks» и стали репетировать в сарае у Дэйва на ферме «Little Canaan», неподалеку от Труру. Сначала Роджер играл на ритм-гитаре, но особой радости в этом не нашел и пересел за барабаны, где ему было намного комфортнее. Свой первый концерт они дали в доме Роджера на Херланд роуд Он пригласил туда друзей и даже собрал с них деньги. Потом сыграли еще пару для местного отделения либеральной партии и выступили на нескольких мероприятиях, на какое-то время сменив название на «The Falcons». Примерно через год группа распалась, но через несколько лет воссоединилась, и Роджер снова сел за барабаны, даже изобразив на своем большом барабане ее логотип. Немного погодя, к ним присоединился Майкл Дадли — после чего Роджер переименовал группу в Beat Unlimited и сменил лого на ударной установке. 8 августа 1964 -го года они дали в Сент-Моусе свой первый концерт. Однако в начале 1965 -го года Дэйв в группе охладел и ушел, а остальные ее участники решили разбежаться в разные стороны. В Труро по тем временам жилось легко, весело и раскованно. Белокурый, стройный и симпатичный Роджер пользовался у местных леди популярностью. Ему ни раз и не два случалось развлекать в гостиной одну девушку, в то время как другая спокойно ждала его в гараже. Хотя он и называл себя ленивым учеником, учеба никогда не доставляла ему проблем. Однако, когда он садился за уроки, они с матерью постоянно пререкались. Роджер утверждал, что ему лучше работает саподарущую музыку. Мать же считала, что сыну стоит без этого обойтись. По его собственному признанию, экзамены он сдал только потому, что за неделю до них засел усиленно к ним готовиться. Роджер твердо знал, что для успешной карьеры в музыке надо обязательно жить в Лондоне. Но при этом понимал, что без посторонней помощи переехать туда будет очень непросто. Поэтому твердо решил поступить в столичный колледж, но никак не мог определиться с профессией. Поскольку ему по-прежнему нравилась биология, Роджер подумывал освоить какую-нибудь смежную дисциплину, вопрос лишь в том, какую именно. Понятно было лишь одно — учеба не должна была слишком занимать его мысли. В это время родители решили расстаться. Для Роджера и его младшей сестры Клэр это стало сильным эмоциональным потрясением. мать по прежнему старалась поддерживать сына, хотя он далеко не всегда прислушивался к ее советам. ей хотелось только одного, чтобы сын был счастлив, чтобы рано или поздно нашел себя и приобрел профессию по ее убеждению занятия музыкой годились в качестве хобби, но настоящая карьера была гораздо важнее. В 65 году Оскар Карвет, друг Роджера по кафедральной школе Труро, познакомил его с местной группой «Джонни Куэйл и the Reaction», основанной годом ранее двумя старшеклассниками из школы Труро, Джимом Крейвеном и Джоном Снеллом. Вокалистом был Джонни Гроуз, Куэйл. Им требовался барабанщик, а Роджера они заметили, когда он играл в «Beat Unlimited». Роджер согласился присоединиться к ним, но только при условии, что они возьмут и Майка Дадли. На том и порешили. Репетировал коллектив в деревне Малпас, неподалеку от Фолмута, в летнем доме семьи басиста Джима Крейвена. 15 марта, поработав вместе пару недель, они посчитали себя достаточно компетентными для участия в конкурсе «Rock and Rhythm». Это было важное музыкальное событие. Впервые конкурс прошел в 60 году и просуществовал более десяти лет. Фестиваль, победителей которого определяли за круглым столом чиновники из мэрии Труро, привлекал музыкальные коллективы из всего Девона и Корнуолла. Лауреатов конкурса определяли по критериям оригинальности, музыкального мастерства, подачи, профессионализма и творческого потенциала. а победитель получал серебряный кубок. «Джонни Куэйл» и «The Reaction» заняли четвертое место. Роджер, к тому же, получил награду как лучший музыкант вечера, а Джонни — за лучший вокал. Это позволило им приступить к подготовке к Корнуоллскому музыкальному фестивалю, в те времена слывшему весьма значимым событием. В нем участвовали многие успешные лондонские группы. На этом конкурсе «Джонни Куэйл and the Reaction» познакомились с Джеком Песко и Роджером Брокенширом, местной легендой, который был известен под псевдонимом Сэнди Шор и раньше выступал в составе многих популярных групп. Эти известные танцевальные промоутеры проявили группе интерес и предложили организовать им несколько концертов в Корнуолле. С помощью Песко и Брокеншира группа значительно укрепила свои позиции, выступая на таких площадках, как Blue Lagoon в Ньюквее, «Сент-Джаст Village Холл» в Сент-Джасте, «Гарденс» в Пензенсе, Princess Павильон» в Фолмуте, а также во многих других городах и деревнях. Вскоре у Джонни появились проблемы с голосом, и в ноябре 1965 года он не явился на запланированный вечером концерт, решив, что для него важнее посмотреть последний фильм с Элвисом Пресли. Поскольку выступление было организовано Пескоу и Брокенширом, Сэнди решил принять в нем участие на один вечер, позабыв, что его карьера вокалиста давно осталась позади. Уловка сработала, и весь концерт восторженная публика буквально сходила с ума. После этого участники коллектива попросили Сэнди присоединиться к ним на постоянной основе. Имя Джонни из названия убрали, осталось только «The Reactions». 7 марта 1966 года они снова приняли участие в конкурсе «Rock and Rhythm», на этот раз с Роджером Брокенширом в роли вокалиста. Музыканты были одеты в черные свитеры с воротником под горло и темно коричневые штаны, а Сэнди щеголял в короткой дубленке, выкрашенной в оранжевый, голубой и серебристый цвета. Упорный труд и нескончаемые выступления в течение последнего года принесли плоды. Своей игрой они буквально ошеломили публику и судей, тем самым заявив о притязаниях на первое место. Их наградили резным серебряным кубком, который Роджер забрал и гордо выставил на каминной полке. Кроме того, их в качестве приглашенных гостей позвали на фестивали в следующем году. 66 шестой год тоже прошел в бесконечных выступлениях. Группа 3-4 раза в неделю играла по всему Корнуоллу, благодаря чему у нее появилось множество поклонников, хотя, как вспоминает Роджер, состав то и дело менялся. За время существования коллектива на соло-гитаре в основном играл Джефф Дэниел. На бас-гитаре Джим Крейвен, на клавишных, включая орган Vox Continental, Майк Дадли — и на саксофоне Джон Экер Снелл. Время от времени с ними на сцену выходил другой бас-гитарист, Майк Гроуз, брат Джонни. Если первоначально они играли соул, часто исполняя композиции Джеймса Брауна и Отиса Рединга, то в 1966 году группа дружно запала на Джимми Хендрикса и переключилась на психодел. Летом 1966-го с группой связался их бывший вокалист Джонни Гроуз. Он спросил, не хотят ли они сделать с ним несколько демозаписей, и пообещал оплатить все расходы. Отвергать такую возможность вполне естественно никто не стал. В итоге 26 июня 1966 года Роджер с остальными участниками The Reactions, за исключением Сэнди, записали на студии Weight Sound, расположенной в местном кинотеатре, четыре песни. Балладу «What's on your mind» песню «The Reactions» под названием «I'll go crazy», еще одну балладу «Buona Сера и рок-композицию «Just a little bit». Джонни остался доволен результатом. Но поскольку время еще оставалось, студия поинтересовалась, не желает ли «The Reactions» за небольшую дополнительную плату порядка 20 фунтов стерлингов записать что-нибудь свое. После короткого совещания музыканты согласились, но в отсутствии Сэнди Роджеру пришлось не только играть на барабанах, но и петь, на том основании, что как бэк-вокалист он знал все слова. В итоге они без всякой подготовки записали песню Уилсона Пикетта «In the Midnight Hour» и композицию Джеймса Брауна «I Got You», «I Feel Good». Потом студия выпустила эти синглы небольшим тиражом, часть его отдала музыкантам, а остальные продала в Труру в кафе Риверсайд. К тому времени The Reactions уже стали регулярно приглашать в Труро в клуб PJs, принадлежавший Майку Гроузу и Питу Боудену, а также в Blue Lagoon в Ньюквее. где выступали многие именитые музыканты из Лондона, включая Ти Рекс, Слейд, в те времена известный под названием The Inbetweens, и Ричи Блэкмора, когда тот еще не играл в Deep Purple. В начале сентября 1966 года в The Reactions вернулся Рики Пенроуз, игравший в первоначальном составе группы в 1965 году. А поскольку Сэнди решил от пения немного отдохнуть, Роджер добровольно вызвался стать постоянным вокалистом и барабанщиком. Годом ранее он побывал на концерте «The Who» в Камборне, который произвел на него неизгладимое впечатление и решил, что «The Reactions» тоже должна сменить свое музыкальное направление. С трудом оторвав от пола семейное пианино, Роджер выкрасил его в психоделические цвета и вместе с другими участниками группы кое-как запихнул в «Форд Транзит». Когда они приехали на концерт, Роджер лентой примотал к инструменту микрофон, стал лупить по нему кувалды и поливать краской, устроив по их собственному выражению сеансы исступления. Но хотя ему самому звук понравился, остальным скоро до смерти надоело грузить пианино в машину, а потом обратно, поэтому его, в конце концов, оставили в покое. В канун нового, 67 седьмого года, группа играла на разогреве у Screaming Lord Such в Blue Lagoon в Ньюкве. Исполняя легендарную ныне композицию Land of the Thousand Dances, прославленную стараниями Уилсона Пикетта, Роджерс сыграл соло на барабанах. В тот вечер музыканты Сач выступали в пышных нарядах римских легионеров. После шоу к Роджеру подошел их клавишник Мэтью Фишер и пригласил в новую, созданную им лондонскую группу. Но поскольку Роджеру предстояли экзамены по программе второго уровня сложности, он ответил отказом, хотя предложение и в самом деле представляло для него интерес. Называлась эта группа «Проокул Харам». В мае The Reactions решили еще раз сменить название, отказаться от артикля «The» и буквы s в конце, чтобы превратиться просто в Reaction. В целях рекламы коллектива во время поездок по Девону и Корнуоллу Роджер нарисовал на их минивэне Бетфорд ее логотип. Reaction исполняла кавер-версии песен Дилана и группы Cream. а также довольно необычную композицию на стыке нескольких музыкальных стилей для корнуолла слегка опережавшую время. Общепризнанным кумиром в тот период считался Джено Вашингтон, поэтому публика немного их послушав, принималась скандировать Джено, Джено. В ответ приходилось играть как минимум одну из его песен, которые в свою очередь представляли собой перепевы композиций Сэма Кука, Джеймса Брауна и Сэма и Дэйв. «Реакшн» по-прежнему давали множество концертов. Достаточно, чтобы купить новый минивэн «Форд Тэмс» и нанять своего приятеля Нейла Беттерсби в качестве водителя. Кроме того, Нейл вместе с другим их другом Питером Джиллом Керри стали «Роуди», тем техническим персоналом, без которого на гастролях не обойтись ни одной группе. Хотя музыка отнимала у Роджера очень много времени, Это никоим образом не отразилось на его успехах в школе. Летом 1967 года он окончил школу Труро, сдав экзамены первого уровня сложности по семи предметам — английскому языку, литературе, биологии, физике, химии, французскому и математике. Еще по трем биологии, химии и физике — ему удалось сдать экзамены второго уровня сложности. К тому времени по совету педагогов он выбрал профессию стоматолога, и поступил в Лондонскую школу клинической медицины. Летом 1968 года Роджер и Рик Эванс, его друг, владевший компанией по установке навесов и шатров, размышляли о том, как заработать денег. В какой-то момент их осенила мысль построить навес на пляже в Парранпорте и устроить там выступление реакшн. Роджер объехал на своем минивене окрестности, развесив повсюду рекламные объявления. Шоу получило название «Summer Coast Sound Experience» — «Звуки на летнем берегу». Там использовали самодельные психоделические и световые эффекты. Посмотреть на него собрались от двух до трех сотен человек, каждый из которых заплатил по пять шиллингов. Неудивительно, что местные власти вскоре эту лавочку прикрыли. Но несколько раз Reaction успели выступить, в частности, 7 июля 1968 года в честь финала женского чемпионата по серфингу. Когда Роджер осенью уехал в Лондон, группа распалась. Поскольку именно он был ее движущей силой, без него все просто развалилось. Последний концерт в составе «Реэкшн» Роджер сыграл 21 сентября 1968 года на пляже Спорт. В октябре он приступил к освоению учебного курса на получение степени, поселившись в дешёвой кануре в Шеппердс-Буш вместе со своим другом Лессом Брауном из Имперского колледжа и Джеффом Дэниелом. В глубине души он знал, что не хочет всю жизнь проработать дантистом, потому как музыка для него была гораздо важнее, но учеба казалась ему средством достижения цели и позволяла жить в Лондоне за чужой счет. В университете Роджер намеревался влиться в какую-нибудь новую группу. Остро жаждая богатства и славы, он постоянно просматривал музыкальную периодику на предмет потенциальных возможностей. Ранней осенью Лес увидел на информационном стенде Имперского колледжа открытку с приглашением в новый музыкальный коллектив барабанщика, играющего в стиле Митча Митчелла и Джинджера Бейкера, и передал эту информацию Роджеру, настолько его заинтриговав, что тот уже на следующий день позвонил по указанному в объявлении номеру. После этого Брайан Мэй прислал Роджеру длинное, подробное письмо, описав в нем, какого именно барабанщика они ищут. А когда они договорились о встрече, Роджер пригласил Брайана и Тима Ставфелла в Шеффердсбуш, где у него были бонго. Его ударные остались дома в Труру. Брайан и Тим привезли акустические гитары, и троица сыграла вместе несколько мелодий. Талант Роджера ребят поразил. «Я помню, когда впервые увидел Роджера за барабанами», — рассказывает Тим. «Его блестящее исполнение меня просто ошеломило». То, что они попали в самое яблочко, Брайан понял, когда кандидат стал настраивать барабаны. Это показалось ему в высшей степени профессиональным. И хотя в тот момент у них с Тимом были только акустические гитары, их игра, в свою очередь, тоже произвела на Роджера неизгладимое впечатление. После этого они встретились вновь в джаз-клубе Имперского колледжа, подключили инструменты и сыграли уже по-настоящему. Вот тогда-то все и срослось. Роджера, Брайана и Тима связала крепкая дружба. У каждого из них к тому времени уже устоялись представления о музыке, И хотя знания шоу-бизнеса оставляли желать лучшего, они чувствовали, что сообща, им хватит ума и смекалки, чтобы пробиться наверх.